Глава 109. Афанасиус перешел с бега на шаг. Достигнув зала философии, он увидел льющееся слева тусклое свечение, озаряющее огромный книжный шкаф. Управляющий замер и несколько секунд стоял, переводя дыхание. Затем он, собравшись с духом, молча и быстро зашагал вперед. Повернув за угол, Афанасиус огляделся — Не привыкшие к темноте, глаза управляющего не могли за мгновение различить тех, кто стоял в круге яркого света, но потом он облегченно вздохнул, отец Томас и брат Понти. Уборщик склонился над столом, усыпанным оставленными книгами, возле него стояла тележка со щетками, метлами и тряпками. Афанасиус прошелся вдоль полок, откашлялся и неестественно громким голосом воскликнул брат Понти. — Брат Томас, я слышал какой-то шум. Брат Понти уставился на него невидящими глазами. Брат Томас повернул голову на голос Афанасиуса и улыбнулся с облегчением на лице. В диспетчерской на экране компьютера две точки сошлись вместе, а программа отца Томаса незаметно вернула все на прежнее место и самоустранилась. Сработал сигнал тревоги. Деловитым тоном сообщил отец Томас наблюдая за тем, как Афанасиус беззвучно вытаскивает сложенные листы бумаги из рукавов сутаны. «Думаю, будет лучше, если мы сейчас же пойдем к выходу из библиотеки». «Идите», — сказал брат Понти, — «они все равно меня не заметят. Лучше я буду убирать. Я уйду, только если мне прикажут». Управляющий выбрал самую большую из лежащих на столе книг, вложил листки бумаги между страницами и осторожно закрыл книгу. — Ладно, — сказал он, — в таком случае мы не скажем, что видели тебя. Томас и Афанасиус повернулись и зашагали прочь, унося с собой струящийся из пола свет. — Большое спасибо, брат, большое спасибо! — послышался за их спинами постарчески хрипловатый голос уборщика. Афанасиус бросил взгляд на обложку книги. — Это был экземпляр, так говорил Заратустра, Фридриха Ницше на языке оригинала. Теперь там лежали вощенные копирки из еретической Библии. Афанасиус хотел тотчас же открыть книгу и приступить к чтению, но это было бы слишком рискованно. В любую минуту стражник мог вернуться с отцом Малахией. Лучше подождать, пока уляжется тревога, и библиотеку опять откроют. Тогда он сможет прочитать запретный текст в относительной безопасности. Отец Томас, как договаривались, шел первым. Чтобы их не видели вместе, идти к выходу из библиотеки пришлось по одному. Афанасиус держался позади, внимательно осматривая полки. Надо где-нибудь спрятать книгу. Нельзя рисковать. Человек, читавший накануне Ницше, мог вернуться и обнаружить спрятанные в ней вощенные копирки. Дойдя до конца ряда, он увидел, что нижняя полка уставлена внешне похожими книгами. Нагнув голову, Афанасиус заглянул в щель между книгами и верхней полкой Щель была достаточно широкой. Управляющий быстро просунул томик Ницше за первый ряд книг подальше от посторонних глаз. Расправив плечи, он поправил книги на полке и прочитал надпись на одном из корешков «Серенг Еркегор». 1813-1855 годы датский философ, протестантский теолог и писатель. Полное собрание сочинений. Ницше полностью спрятался за массивным датчанином. Удовлетворенно хмыкнув, Афанасиус зашагал к выходу, озаряемый все более и более ярким столбом света.